В деревнях приходилось труднее всего, и чем меньше было население, тем больше опасности его подстерегало. В городе, где обитают сотни тысяч или миллионы людей, никто не обращает внимания друг на друга, но в местечке с населением в несколько сотен человек незнакомца заметят, запомнят, проследят за каждым его шагом. Во многих случаях деревенские зеваки облегчали Моури задачу, давая возможность налепить листовку, пока все их внимание было приковано к машине. Дважды кто-то записывал номер его динокара, очевидно, просто ради интереса. Он поступил весьма предусмотрительно, использовав псевдоним, к которому не собирался возвращаться впредь. Очень скоро полиция свяжет появление листовок с немногословным и таинственным незнакомцем, исколесившим округу на Динакаре ХС-17978. В конце четвертой недели Моури заложил последнюю листовку в фундамент мифического джеймикского подполья. И тут он упал духом. Газеты и правительственные радиостанции хранили гробовое молчание о подрывной деятельности на Джеймике. Ни словом они не обмолвились об убийстве Соланы Свинорылова. Казалось, правительство нисколько не беспокоило ни жужжание осы, ни таинственная и грозная, но, увы, воображаемая партия «Свободы Сириуса». Моури не видел никаких результатов своей деятельности и не знал, есть ли они вообще. Иногда вся эта бумажная война казалась ему чепухой, несмотря на утверждение Вулфа, что целую армию можно поставить на колени с помощью двух-трех пропагандистских заклинаний. Получалось, что он, Моури, размахивает кулаками в темноте. Возможно, ему и удалось зацепить кого-то по носу, но противник даже не удосужился нанести ответный удар. В результате первоначальный энтузиазм Мури несколько поостыл. Чтобы подогреть его снова, требовалось какое-то проявление эмоций противоборствующей стороны. Крик боли, проклятие или угроза. Тогда он поймет, что удар попал в цель» хотя бы тяжелое дыхание врага». Но Джеймс не слышал и этого. Он больше не в силах был переносить одиночество. Не было товарищей, с которыми он мог бы разделить тяжкий груз неясных предположений и тревожных предчувствий. Товарищей, которые нуждались бы в его поддержке и одобрении, а в нужный момент были бы готовы прийти на помощь. «Никого, никого рядом». Ни одной живой души, разделяющей с ним опасности нелегального существования в чужом мире. Ни единого человека, с кем можно переброситься словом или хотя бы посмеяться. В роли осы он мог рассчитывать только на собственные душевные силы, а их требовалось поддерживать зримыми свидетельствами успеха его операций. Но этого как раз и не было». Вскоре его хандра превратилась в депрессию такой силой, что Моури целых два дня не выходил из дома, мрачно слоняясь по квартире из угла в угол. На третий день им внезапно овладело растущее чувство тревоги. Моури не стал с ним бороться. В разведшколе ему сотню раз твердили о необходимости прислушиваться к интуиции. Осознание того, что на вас ведется серьезная охота, может вызвать аномальное обострение психического восприятия, вплоть до проявления шестого чувства. Именно поэтому матерых преступников так трудно поймать». Многие рецидивисты, которых разыскивала полиция, умудрялись неожиданно улизнуть в самый последний момент, проявляя чудеса изобретательности. На самом деле, такой тип вдруг чуял, что пахнет жареным, и пора уносить ноги. «Для спасения собственной шкуры делайте то же самое». «Если вы почувствуете, что кто-то сел вам на хвост, не ждите, не проверяйте, не тяните время, смывайтесь». Да, именно так его учили. Он вспомнил, как в свое время размышлял о природе этого странного чувства, предвидения опасности. Может быть, в его основе лежала телепатия? Полиция не устраивает облаву без предварительного наблюдения за преступником. Агенты, которым поручена слежка, сосредотачивают внимание на предмете своих забот, и жертва иногда ощущает некие исходящие извне импульсы, которые воспринимаются на уровне подсознания и создают ощущение опасности. Нечто подобное Моури чувствовал сейчас, поэтому, взяв свои вещи, он покинул квартиру с черного хода. Никто не слонялся поблизости, никто не видел, как он выходил, никто не заметил, куда он направился. Незадолго до полуночи во дворе его бывшего дома появилось четверо крепких парней. Они расположились так, чтобы блокировать черный ход. У парадного подъезда со стороны улицы остановились две машины с такими же типами. Дверь распахнулась под сильным ударом, и агенты устремились наверх.